Стараясь убедить самого себя, что никакой малярии у меня нет, я залез в кусты ежевики и стал есть спелые чернильного цвета ягоды, но они тоже показались мне безвкусными, отдавали запахом каких-то неведомых насекомых. К тому же я начинал дрожать от холода, хотя в летний полдень стоял на солнцепеке. Я всё ещё старался внушить себе, что это не малярия, что это мне только так кажется, что у меня начинается приступ». Чтобы вернуть себе полноценное ощущение вкуса зрелой ежевики, я набрал себе полную горсть и высыпал ее в рот. В самом деле, на этот раз я почувствовал сладость ежевики, хотя несносный запах каких-то насекомых, садившихся на ягоды, все-таки остался. Внизу, за молельным орехом, в чащобах ложбины, раздался звук колокольца, там паслись козы. Я понимал, что если в самом деле начнется приступ малярии, то мне лучше всего быть дома. Я решил выгнать стадо из щащобы и вернуться домой. Я спустился вниз и стал сгонять коз, рассеявшихся в кустах ежевики, мелкого лесного ореха, в зарослях кизила и папоротниках. Эй хей!», хей — кричал я, иногда бросая камни в самые непроходимые заросли. Оттуда упрямо не хотели выходить козы, зная, что я не смогу проникнуть туда. На самом дне котловины ворчал водопадик, стекающий по деревянному жёлобу из скальной расщелины. Вода здесь была ледяная. Сейчас, наткнувшись на него, я вспомнил рассказ одного пастуха, который говорил, что если в самом начале малярийного приступа вымыться в ключевой воде, малярия может покинуть твое тело. Я бросаю свой топорик, раздеваясь до гола, И после некоторых колебаний, сжав зубы, становлюсь под тогобьющую в спину, в затылок, в голову ледяную, долбящую болью холода струю. От нестерпимого холода у меня перехватывает дыхание, воздух застревает в груди, я выскакиваю из-под этой струи. Передохнув, я снова лезу под струю и снова выскакиваю. С каждым разом тело мое все больше и больше осваивается с ледяной струей. И на четвертый или на пятый раз... Вода даже не кажется мне уже такой холодной. В самом деле, ключевая вода меня как-то взбодрила, я поверил в то, что малярия покинула мое тело. Я решил не идти домой, а остаться здесь с козами до вечера. Обед мне должны были принести сюда. Я чувствовал такой прилив сил, что решил срубить небольшое деревце бука, хорошее рядом. Я решил угостить коз свежими буковыми листьями я взял в руки топорик стал рубить деревце. Услышав звук топора, козы стали собираться вокруг меня, поглядывая на деревце и нетерпеливо ожидая, когда оно свалится. Через некоторое время ствол заскрежетал и медленно повалился. Козы облепили его со всех сторон, жадно объедая его листья. Я оделся и, стоя возле коз, с удовольствием следил, как они жадно объедают свежие буковые листья. Через некоторое время Я снова почувствовала озноб и, выбрав место, где солнце пробивало крону деревьев, встал там, чтобы погреться. «Эй, ты!» — услышал я голос своей двоюродной сестрички, той, что была помладше меня, Зиночки. «Я тебе принесла обед!» По голосу ее видно было, что она стоит у подножья молельного ореха. «Иди сюда, я здесь!» — закричал я в ответ. «Я боюсь!» — закричала она. «Ты будешь прятаться!» В самом деле, я ее часто пугал тем, что прятался от нее в лесу, и ей становилось страшно. «Не бойся, я не буду!» — кричу я ей в ответ. «Поклянись!» — кричит она сверху. Я чувствую, что она от меня не отстанет, пока я не поклянусь. «Клянусь всеми!» — кричу я. «И теми, кто на фронте!» — уточняет она, подумав. «И теми, что на фронте!» — кричу я в ответ. Время от времени окликая меня, Чтобы увериться в том, что я никуда не переместился, она спускается вниз. Хотя меня колотит озноб, но все-таки мне жалко терять такую возможность попугать ее. Я никак не могу решиться. Неохота двигаться с места, покидать солнечное пятно. А она появляется из-за кустов, озираясь и осторожно поводя своим круглым румяным лицом. Она принесла кусок вареной тыквы, небольшую бутылку молока. Я вижу, что она, не удерживаясь, по дороге отъела от моей тыквы порядочный кусок, да и молоко явно отпила. Она смотрит мне в глаза, чтобы определить, догадаюсь я или нет, что она отъела кое-что от моего обеда. Но мне сейчас совсем неохота есть, я делаю вид, что ничего не заметил. Я начинаю есть тыкву и запрокидываю бутылку, отпиваю из нее несколько глотков. Молоко кажется невкусным, и тыква горчит. Я насильно заставляю себя есть. Сестрёнка следит за мной и догадывается, что мне не хочется есть. «Если тебе противно, да я за тебя доем», — говорит она. «Я ещё некоторое время стараюсь есть, зная, что надо есть, чтобы не ослабнуть. Но в конце концов у меня не хватает силы воли. На», — говорю я, — и отдаю ей остатки молока и тыквы. «А почему ты не хочешь?» — говорит она, сначала взяв у меня бутылку с молоком, а потом кусок недоеденной тыквы. «Наверное, у меня малярия», — говорю я. «Что-то меня знобит». «Правда», — соглашается она, отгрызая кусок тыквы и запивая ее молоком. «Ты стал желтым, как эта тыква». Мне почему-то неприятно это ее замечание. Особенно потому, что я мысленно сравниваю ее румяное хорошенькое личико и всю ее здоровую, крепкую, босоногую фигурку со своим, должно быть, жалким видом. «Гляди». «У тебя и ноги посинели, — вдруг, — говорит она, — тыча на мои пальцы. В самом деле у меня от озноба посинели ноги. Я пойду домой, — говорю я. Ты оставайся с козами. О, я ни за что здесь не останусь одна, — говорит она, быстро озираясь и придвигаясь ко мне. Я оглядываюсь и как бы многозначительно киваю неким потусторонним силам, с которыми я в сговоре и которые могут с ней расправиться. Я же знаю что там ничего нет, говорит она, быстро взглянув в ту сторону, куда я смотрел. Я же знаю, что ты нарочно пугаешь меня. Она еще ближе придвигается ко мне, смотрит мне в глаза, стараясь уловить мгновение, когда я буду переглядываться с этими ненавистными ей, хотя, может быть, и выдуманными мною существами. Но я себя до того скверно чувствую, что мне толком даже поддразнивать ее неохота. Я встаю и, взяв в руки топорик, начинаю гнать коз наверх. Козы медленно, время от времени разбредаясь, поднимаются наверх. Моя сестричка, стараясь держаться недалеко от меня, собирает по пути ежевику и часть ягод заталкивает в бутылку. Ежевики так много, что пока мест мы доходим до подножия молельного ореха, у нее почти полная бутылка ягод. Она стряхивает ее изо всей силы, чтобы ягоды истекли соком, и потом, запрокинув бутылку, пьет из нее ежевичный сок. «Хочешь?» — предлагает она мне, с трудом переводя дыхание. Губы у нее измазаны соком ежевики. «Нет», — говорю я, — «и гоню дальше кос. Все, что она сейчас делает, кажется мне выражением силы и здоровья. В сущности, так оно и есть. Мне это и приятно видеть, и в то же время завидно, потому что сам себе я сейчас кажусь жалким и бессильным. Через полчаса, пригнав коз к дому, я вхожу во двор и вижу тетушку, выходящую из кухни. Слух ее привлекло бряканье колокольчиков, и, увидев меня, она не знает, что и подумать. «У него малярия началась», — выпаливает Зина, стараясь опередить меня и первой рассказать новость. «Малярия? Ах, бедняга», — говорит она, и я чувствую, как сейчас сразу раздвоилось ее внимание, — Она и жалеет меня, и в то же самое время думает, что делать с козами. Их ведь должен кто-то пасти до вечера. Тетушка укладывает меня в залу, кладет на меня сверху два одеяла. Меня продолжает колотить озноб, но постепенно я согреваюсь. Мне делается все жарче и жарче. Уже голова наполняется тяжелым огнем. Я боюсь ей шевельнуть, потому что боль усиливается, разгорается от каждого движения. Я сбрасываю с себя тяжелое одеяло, и меня накрывают простыней. Мне дают градусник, я сую его под мышку. Через некоторое время выясняется, что у меня температура 41,5. Я слегка горжусь своей температурой, тем более, что тетушка и все остальные ее пугаются. Они не знают, что у меня во время малярии всегда бывает очень высокая температура. Они думают, что при температуре 42 градуса человек умирает. А я-то уверен, что я не умру при такой температуре. Но мне приятно, что они так беспокоятся, так обеспокоены моей приближенностью к смертельной черте. На голову мне кладут мокрые полотенце, которые меняют каждые 10-15 минут. Старшая девочка тетя Нутси, моя сверстница Ризико, сидит возле меня, и обмахивает меня яблоневой веткой, облегчает мне дыхание. Часа через два я в каком-то полубредовом состоянии. Я еще путаю людей, которые входят и выходят из комнаты. Я не понимаю, где я лежу. Я вижу в распахнутые двери, как человек входит в наш двор, приближается к дому, потом входит на крыльцо, проходит веранду, входит в комнату. И пока он проделывает все это, я на него смотрю и вижу, что облик его несколько раз меняется. То он похож на одного человека, потом на другого, потом на третьего. И только, пожалуй, когда он входит в комнату, где я лежу, облик его окончательно устанавливается. Так бывает во сне. И состояние мое похоже на сон, но с открытыми глазами. Ночью я сильно потею, мне делается легче. Температура 39 девять. Я слышу голоса на веранде, узнаю среди них сладкогласную знахарку. Она предлагает напоить меня мочой козы без единого черного волоска. По ее уверению, эта моча разрушит в моем желудке гнездовье малярии. Мне дают сменить трусы и майку, меняют насквозь промокшее постельное белье. Я выпиваю, приглядевшись чтобы мне от чего не подсунули большую кружку кислого молока с водой, и засыпаю тяжёлым сном. На следующий день приступ не возобновляется, но я весь разбитый, с чугунной головой лежу под яблоней на коровьей шкуре. Тётушка предлагает мне выпить мочу козы без единого чёрного пятнышка, у нас почти все козы такие, но я отказываюсь. На следующий день снова начинается приступ, и тетушка, наконец, меня уговорила выпить мочу белой козы. Собственно, меня и не пришлось особенно уговаривать. Причувствуя ужас позу вчерашних страданий, я готов сделать все, чтобы облегчить свою участь. Меня почему-то занимает технология добычи мочи, я правильно догадываюсь, что легче всего это сделать в узком загоне, где козы, сгрудившись, близко стоят друг от друга. Скорее всего так, потому что они, привыкшие к доению, легко подпускают к себе человека. Тетушка приносит мне примерно половину полулитровой банки, и я, зажав дыхание, выпиваю несколько больших глотков. Таз, заранее приготовленный, стоит у моей постели. Как только я ставлю банку на стул, из желудка у меня поднимается со страшной силой рвотная спазма. Я наклоняюсь над тазом, Из меня выхлёстывается содержимое желудка. «Давай-ка ещё, ещё», — говорит тётушка радостно, по-видимому уверенная, что я выблёвываю свою болезнь. После третьего или четвёртого выворота внутренностей из явно опустевшего желудка стала идти какая-то слизь с кровавыми пятнами. «Ага», — говорит тётушка удовлетворённо и даже злорадно, «добрались, наконец, до тебя, до дьяволицы. Посмотрите-ка, смотрите, какая она». «Вот ты еще раз и надо выпить». Она подносит мне банку. Снова, зажав дыхание, я проделываю то же самое, снова рвотные спазмы. Я совсем обессилен. Из пустого желудка выжимается в капельках крови какая-то слизь, и всем кажется, что это из разрушенного гнездовья самой малярии выливается ядовитая жидкость. Потом мне дают чистой воды. Я долго ополаскиваю рот, пью чистую холодную родниковую воду